Глава 12 Где-то за верхушками сосен, смутно выступающими из вечерней мглы, трижды прокричала какая-то птица. Гуров в очередной раз приник к окуляру подзорной трубы и принялся рассматривать территорию соседней усадьбы, принадлежавшей предпринимателю Дроздолу. Вместе с полковником Кричко, капитаном Кувшинниковым и частным сыщиком Вагином они уже два дня дежурили на наблюдательном пункте, который располагался на Рублевском шоссе и в обычное время был особняком, принадлежавшим бывшему милицейскому генералу, полному развощекому весельчаку, с довольного лица которого, казалось, ни на минуту не сходила улыбка. На любую тему он рассуждал, посмеиваясь и иронически подмигивая глазом. Дударев, так звучала фамилия генерала, был хорошим приятелем генерала Орлова, который предложил Гурову организовать наблюдение за Гроздовым сдачей Дударева. Каким отделом или частью командовал в свое время этот генерал, чем занимался, для Гурова так и осталось полной загадкой. Дударев очень ловко обходил эту тему. Аров вообще отказался об этом говорить. Но судя по беспредельному жизнерадостному цинизму Дударева, можно было предположить, что повидать генералов в жизни пришлось немало. К просьбе старого знакомого Дударев отнесся с пониманием. Вникать в суть дела не стал, посчитав, что не вправе вмешиваться в чужую работу. Жил он один, но гостей принимал чуть ли не ежедневно, а также частенько отправлялся на охоту или рыбалку. Гурову он предоставил в распоряжение одно крыло в своем большом доме, которое имело отдельный вход. Здесь добровольные затворники могли не опасаться, что их обнаружит какой-нибудь чересчур любознательный гость. Вопрос конспирации Гуровым соблюдался чрезвычайно строго с того самого момента, когда они повели игру со смертью. С фиктивной смертью семьи Вагиных. Сообщение об этой смерти прошло чрезвычайной новостью в утренних новостях одного из местных телеканалов, как и хотел Гуров. Объявили и о выпотрошенном компьютере, и о похищенных бумагах. Все это, наряду с бездействием оперативников, должно было убедить бандитов в том, что Гурову у Вагина ничего выяснить не удалось. Под серьезной охраной был помещен в тюремную больницу задержанный. Но держать его там вечно было, конечно, невозможно. Рано или поздно правда выплывет наружу. Гуров торопился, а предприниматель Дроздов все никак в командировку не собирался. На дачу к Дудареву их привезли в закрытой машине ночью, приняв все меры предосторожности, чтобы ничем не выдать присутствие посторонних. Тем не менее, Гуров опасался, что утечка информации вполне могла произойти. Слишком многие имели отношение ко всей этой истории. Они ней в той или иной степени знали милиционеры, которые приезжали на вызов к дому Вагина, знали те, кто сторожил задержанного, знал кое-кто в управлении, теперь вот знал Дударев, и список этот был еще не полон. Задержанный Гуровым бандит не давал никаких показаний, но это не явилось для Гурова сюрпризом. На этого человека он и не рассчитывал. Главным для него было выяснить планы Дроздова. Именно его командировки являлись тем самым узловым пунктом, вокруг которого разыгрывались кровавые сцены. Правда, после гибели Вагина в доме Дроздовых внешне все выглядело мирно. Вначале Гуров всерьез опасался за жизнь госпожи Дроздовой, но она практически не покидала стен своего особняка и к ней никто не приходил. Не было заметно никакого наблюдения за домом. Возможно, личность этой женщины являлась неприкосновенной для данной группировки. С мужем она не общалась. Судя по всему, обстановка в семье была действительно грозовая. В малогабаритной квартире подобное напряжение непременно вылилось бы во что-нибудь ужасное. В огромном доме Дроздовых можно было не общаться неделями. Территории супругов в такой ситуации становились чем-то вроде пограничных районов, куда чужим вход воспрещен. Гуров так себе это и представлял, но неожиданно выяснилось, что это не совсем верное заключение. Глядя без особой надежды в подзорную трубу на особняк Дроздовых, Гуров вдруг увидел, как из дома через какую-то потайную калитку выходит женщина и, стараясь не привлекать к себе внимания, направляется прямиком к даче Дудрева. Когда ее фигура попала в яркую полосу света, Гуров с изумлением понял, что это госпожа Дроздова собственной персоной. Одета она была совсем невзрачно, без своего обычного шика, и это тоже казалось странным. Но совсем странное ощущение возникло у Гурова, когда через минуту зазвонил его телефон, и добродушный голос отставного генерала Дударева сообщил. судари сыщики, интересная для вас новость. Мадам Дроздова звонит сейчас у калитки и просит ее принять. Мы с ней иногда общались, но в гости ходили друг к друг другу нечасто. Думаю, вам будет интересен наш разговор. Тогда спуститесь ко мне в кабинет и спрячьтесь в шкафу. В том, что подальше от камина с золоченными инкрустациями». Там удобно, хохотнул он. Проверено. А я пошел принимать гостю. Гуров усадил к подзорной трубе Кричко и помчался в кабинет хозяина. Он едва успел расположиться в шкафу, про который говорил генерал, когда тот вернулся в сопровождении гости. Видеть лиц Гуров не мог, но голоса слышал отчетливо и сразу понял, что Дроздова находится в глубочайшем волнении. Владимир Валентинович, спасите, я не знаю, что делать. Трагическим речитативом начала она свою речь. Мне некуда идти, я среди врагов. Вы уважаемый человек, вы заслуженный работник правоохранительных органов. Даже такое горячее вступление не смогло нарушить душевного спокойствия генерала. Добродушно посмеиваясь, он, судя по всему, усадил свою гостью в кресло и зазвенел стеклом. «Вы, голубушка, смотрю, совсем расклеились», – жизнерадостно объявил он. «Эдак нельзя. Ну-ка, дерните стаканчик, это вас подбодрит. Вы успокоитесь и посмотрите на все другими глазами». «А там мы покалякаем. Ну, давайте, давайте». Наступила короткая пауза. Видимо, женщина угощалась каким-то напитком. Потом генерал произнес. «Лимончик? Ну и отлично». А теперь давайте по порядку. Что такое у вас так взволновала, дорогая Ирина Сергеевна? На вас просто лица нет. Не заболели? Да нет, такая цветущая женщина. Эх, забросить бы мне лет эдак нацать. Непременно приударил бы за такой красавицей. Хе-хе. Владимир Валентинович, мне совсем не до шуток», – плаксиво сказала Дроздова. «Я боюсь за свою жизнь. Он меня прикончит. Сделайте что-нибудь. Его надо остановить. Вы можете попросить, чтобы его арестовали?» «Голубушка, арестовывают не по просьбе, а по постановлению суда». «При всем моем восхищении вами организовать арест я не могу. Я вообще в некотором роде на пенсии, но вот советом помогу». «Ну-ка объясните, кого вы задумали арестовать и кто этот мерзавец, покушающийся на вашу жизнь?» «Это мой муж», – рыдающим голосом сказала Дроздова. «Он хочет от меня избавиться». «Да ну, не может такого быть», – изумился Дударев. «Я господина Дроздова знаю, он не способен убить». «Ну разве что чужими руками». «Хе-хе, а за что ему вас убивать?» «Да нет, это невозможно, не обманывайте меня». «Я вас не обманываю, Владимир Валентинович», – с горечью в голосе сказал Дроздову. «Мне некуда идти. Этот страшный человек держит все под контролем. Все друзья дома – это его друзья. Их жены – просто мерзкие твари, которые только и ждут. В общем, спасите меня. Вы генерал, вы честный, безупречный человек». «Ну, безупречный у нас только младенцы», – фыркнул Дударев. «Да и те только и смотрят, где Титька, извините». «А я что ж? Но помочь – помогу, конечно, если в моих силах. Только вы конкретно расскажите, что вас тревожит». «Я в эмоциях плохо разбираюсь. Вы женщина сильная, я знаю, поэтому соберитесь и излагайте». «Ну что же, я изложу», — решительно заявил Дроздова. «Мой муж, Дроздов Сергей Константинович, убийца. Он виновен в смерти двух человек и намеревается покончить со мной. Все началось несколько месяцев назад». Дальше Дроздова поведала генералу историю, уже известную Гурову, про то, как она заподозрила мужа в измене и наняла сыщика, чтобы зафиксировать факт измены. «Сначала я наняла человека по фамилии Быков. Он показался мне умелым и надежным, но вскоре он исчез, а потом я узнала, что он убит. Тогда я не связала эти факты, подумала случайность. Но вот я наняла второго сыщика и слышу в новостях, что его убили прямо на дому, вместе с семьей. Это мог сделать только он, по его приказу». Он следит за мной и убирает людей, которых я нанимаю. А что дальше? Дальше он доберется до меня. Нет-нет, гаубушка весело за закух-то Дударев. По вашей теории он сначала меня должен прикончить. Вы же меня тоже в некотором роде нанимаете? А? Ха-ха. Нет, не могу. Вы в самом деле считаете, что ваш муж в состоянии заказать человека только на том основании, что он может обнаружить следы его неверности? В таких случаях проще подстраховаться, поглубже законспирироваться, понимаете? Зачем же убивать? Это такая головная боль, драгоценная, уж поверьте моему опыту. «Сам не убивал? Ха-ха-ха, каюсь, но кое-что в этих делах понимаю». Думаю, вы стали в некотором роде жертвой невольного заблуждения, Ирина Сергеевна. Испытывая некоторую неприязнь к своему супругу, вы приписываете ему вымышленные злодеяния. То есть злодеяния, разумеется, истинные, но не имеющие к нему никакого отношения. Я ведь немного знаю Сергея Константиновича и убежден, что он на злодеяния не способен. Абсолютно. Шалости мужские. Это вполне возможно. И тут не отрицаю. Все мы грешны. Но убийство? Побойтесь Бога, Ирина Сергеевна. На некоторое время наступила тишина. Видимо, Дроздова переваривала сказанное. Но слова генерала не слишком ее убедили. «Раз вы не хотите мне помочь, Владимир Валентинович», обреченным голосом произнесла она наконец, «значит, никто мне не поможет. Мне остается только смириться и ждать конца». Вы-то узнаете знаете, как это бывает. В новостях об этом каждый день говорят. «Но обещайте, когда найдут мой труп...» «Придержите-ка язык, дорогая Ирина Сергеевна, впервые рассердился Дударев, и никогда больше таких слов не говорите. Черт, он всегда рядом ходит. Вы лучше скажите-ка, куда этот ваш драгоценный супруг срывается, в какие командировки? Имеются какие-то конкретные подозрения?» «Да, имеются», – неожиданно твердо произнесла Дроздова. Послышалось какое-то шуршание, а потом слова. «То есть нет, не совсем». Как я уже говорила, все мои попытки выяснить это пресекались с неслыханной жестокостью. Но вот что я нашла сегодня в бумажнике мужа. Могу поклясться, прежде я этого никогда у него не видела. Обратите внимание на дату. Это завтрашнее число. Завтра утром мой благоверный опять уезжает в командировку». Гуров услышал хмыканье генерала. Хотелось немедленно выйти и включиться в разговор, но сделать это было совершенно невозможно. Гуров стоически вытерпел до тех пор, пока Дударев не отправил гостю в свояси предварительно хорошенько ее успокоив и пообещав во всем досконально разобраться. И еще категорически попросил ее ни во что больше не вмешиваться и не предпринимать никаких самостоятельных шагов. Наконец он проводил Дроздову до ворот, вернулся и дал Гуру сигнал вылезать. Гурус с облегчением выбрался из шкафа, в котором чувствовал себя под конец заточения, как в парилке. «Ну, товарищ генерал», – сказал он, вытирая вспотевший лоб, – «пора вам оборудовать свои убежища кондиционерами. Чуть не спекся». «Ничего, это чтоб служба медом не казалась», – посмеиваясь, ответил Дударев, помахивая в воздухе какой-то карточкой из серого глянцевого картона. «Зато не нужно больше торчать в темной комнате и пялиться в подзорную трубу. Ваш объект сам принес ответ на интересующий вас вопрос. Во всяком случае, очень похоже, что принес. Вот полюбуйся», – он перекинул карточку Гурову. Тот поймал ее, смотрелся и внутренне ахнул. Среди затейливых венделей и тесненных золотом корон он прочел уже знакомое слово «Велес», являвшееся, видимо, ключевым. Но что она означает, понять было трудно. Присутствовали там еще и кое-какие слова и цифры, но картину они проясняли мало. Больше всего картонка напоминала некую карту доступа. Возможно, даже она имела встроенную магнитную полосу. Доступ, судя по всему, обеспечивался в кабину номер 26. «Кабина, кабина!» – забормотал Гуров, поднимая глаза к потолку. Слово было напечатано по-английски, и он не сразу сообразил, что оно на самом деле обозначает. «Да это же каюта!» – воскликнул он, ошеломленно глядя на улыбающегося генерала. Что ты имеешь в виду? С интересом спросил генерал. Намекаешь на тот теплоход, про который мне заливал Петр Николаевич? Советская Родина? Полагаешь, что цель командировки Дроздова этот самый теплоход? Что же, версия интересная. Но между прочим, карточка, я бы сказал, игриво выполнена. Финтифлюшки всякие. Только ты знаешь, никогда не слышал про такой теплоход. В круизе по Волге плавал, но судно с таким названием не припомню. Это, конечно, не факт. Конечно, не факт, нетерпеливо сказал Гуров. Но ведь что важно, Дроздова сказала, что муж едет в командировку завтра утром. Полагаю, что за ним следует проследить и выяснить, куда он направляется на самом деле. А попробуйте, великодушно разрешил Дударев. Только сделать это нужно так, чтобы самим не засветиться. Успеете приготовиться за ночь? «У нас, собственно, все готово», – с досадой ответил Гуров. «Мы такой вариант предусматривали, поэтому нужно только расставить людей по местам. Одна машина будет ждать на выезде у шоссе, вторая примет у нее эстафету через километр другой. И еще нужна машина для нас с Кричко и Кувшинникова». «Не боишься, что вся эта кутерьма окажется блефом?» – спросил Дударев, подмигивая. «Я ведь, в самом деле, немного знаю этого Дроздова. В сущности, мелкая личность, в бизнес пристроился за счет связи отца». Тот долгое время возглавлял эту компанию, но потом тяжело заболел. Но успел втянуть сына, и вот теперь Дроздов у нас тоже предприниматель. На самом деле он скорее плейбой, гедонист, прожигатель жизни. Ирина Сергеевна, его супруга, ничуть не ошибается, подозревая его в измене. Но согласись, супружеская измена и двойное убийство – это две большие разницы. Тем более, что второго-то убийства вообще не было. Но у Дроздова и на одно кишка танка. Нет-нет, чтобы такое случилось, причины должны быть куда более серьезные. Не знаю, какая кишка у вашего Дроздова, заметил Гуров, но в моем мозгу нарисовалась цепочка. Цепочка простая. Муж уезжает, жена нанимает сыщика, чтобы он следил за ним. Сыщика убивают. Он опять уезжает. Она опять нанимает сыщика. Сыщика теоретически опять убивают. На фоне этого теплоход «Советская Родина», карточка с номером каюты. А если вспомнить резню на одном пустынном Волжском острове, я убежден. Нужно проверить судно. Там ключ ко всему. «Ну, попутного ветра вам в задницу!» – засмеялся генерал. «Может, и в самом деле догоните этот корабль-призрак». «У меня такое ощущение, что догоним», – сказал Гуров. «И еще, что это совсем не призрак».